Глава восьмая. Вперед, навстречу приключениям. Когда в дверь постучали, я была практически собрана. Соло? Заходи, Лоик. Все получилось? Брат нахмурился. Ты уверена? А если нет, то что? У тебя есть план Б? Великовозрастная детина тоскливо мотнула головой. Я разозлилась. Раз нет, тогда не разводи меня на словоблудие. Я не стану ждать, когда Хейли этот потаскуну тащит свой горем. Пока не фоли немного тысячелетнего убогого поганца, а потом, как только наша сирена справится с задачей переселения ипостаси, сдам его на поруки настоящей паре. Надеюсь, Леся найдет какую-нибудь бабу-ягу из сказок ее мира. Если паскудник при этом заработает не один нервный срыв, только рада буду. Это же надо. Любить можно и с пользой, перекривила правителя демонов, смешалойка. Улыбаясь, брат принялся доставать артефакты с каждым последующим объяснением, радуя меня все сильнее. Рубиновый перстень с нашим родовым духом Шан-И. От золотого кольца веяло роскошью и властью. Я мечтала о нем с детства, так он красиво блестел на руке Лойка. Если долго вглядываться в глубину рубина, мне начинало казаться, что внутри него яростно мечется какая-то тень. Так и было. Именно в этом камне заключен дух нашего первородного предка Шаны который умел влиять на противника силой мысли. Не ментальные приказы. Нет, Шан-И был не просто демоном. Титаном-полукровкой. Повеление Шаны так просто получалось сбросить. И следов принуждения сила первородного не оставляла, так что доказать каверзу потомков Шаны сейчас невозможно. Когда Лойк начал этим грешить, папа забрал перстень и спрятал его в сокровищнице. Кулон с кристаллом «Звездное сердце». Едва кулон был извлечен из черного мешочка, я зажмурилась, ослепленная его светом. Казалось бы, примитивный свет, и чан нет. Хозяину этот фонарик служит со всей преданностью, освещая путь ему одному и мешая видеть по приказу хозяина его недругам. Если же предстояло идти по лесу, где полным полно страшных хищников, можно даже закрыть глаза, не опасаясь за свою жизнь. Плащ шкуры виверны, кинжал Я даже охнула, когда из воздуха появился исчезающий кинжал с длинным клинком. Оружие глухо звякнуло о поверхность кофейного столика. Анот и ларь! Два предмета бесшумно легли рядом с кинжалом. И анот и Ларь имели одну функцию носить поклажу. Только анот вмещал в себя чуть ли не из пол дворца всякой всячины, с виду оставаясь при этом маленькой сумочкой, легковесной, будто пустой. А Ларь перегла в себе заложенный предмет, будто сейф, сохраняя запах, форму и биополе владельца вещи. Кстати, за последним тоже дело не стало. Лоик свел брови в одну хмурую дугу, вытаскивая из кармана штанов, укутанное в платок миранда нечто. «Ох, кольцо!» Ахнула удивленно узнав голубой нефрит Мири. «Как ты его выпросил? Хели же трясется над ним, как ненормальное!» «Украл!» — пожал плечами брат. «Ничего, для дела!» Потом получит его обратно, когда все закончится». Сделав глубокий вдох, брат помрачнил. «Не нравится мне это соло. А может, ну его? Не так уж и плохо-то талант. Может, Миранде он даже понравится, в конце концов?» «Он имеет своих наложниц при своем совете», — процедила сквозь зубы, сжимая руки в кулаки. «Мне совсем не нравился настрой старшенького». «Ну, это же было до его встречи с Хейл. Я и сам до Самиры». Это было прямо в нашем дворце, уже после инициации Хейли. Я видела собственными глазами, мне Дорис показала. И позволь тебе напомнить, это не первое перерождение ипостаси его пары. Ничего не изменится, Лоик. Эта тварь как вела Кабелина образ жизни, так и продолжит его вести. Он поработит нашу сестру, заставит ее заниматься непристойностями при всех, а, возможно, и отдаст ее кому-нибудь на потеху, когда она ему отдастся, как это было с прежней носительницей ипостаси. Я никогда не задавался целью следить за Аралимским Тартисом и Царовским Рагмаром? Я же всегда была любопытна. Конечно, мои шпионы не вываливали на меня сию правду, пока я сама на днях не схватилась за их жабры и не вытрясла все, что они знали или слышали. Но сейчас я не отдам ему Миранду. И это больше не обсуждается. А ты не подумала, что он сделает с тобой?» Взъярился брат, почему-то переживая за меня больше, чем за младшенькую. «Ничего, к чему бы я заранее не приготовилась. Успокойся». Разрезав палец кинжалом, измазала артефакты собственной кровью, закрепляя связь между нами. После этого побросала их в анот и завязала сумочку шнурком. «Эрлину первый раз насиловать нельзя». Лоик моргнул. «Но ты же сказала, что уже не девственница». «Хм». Достав из кармана широкой юбки пузырек с красной жидкостью, без дальнейших слов осушила его, Э, какая гадость! Вздрогнув, поморщился от вкуса крови. Это что? Это что, кровь гарпии? Ты можешь отравиться, а не вернуть невинность. Что за блажь? Успокойся. Конкретно эта гарпия была настроена дружелюбно. Пока ты шерстил сокровищницей, я тоже не сидела без дела. Эвис Бейкер? Ага. Леся призвала титаниду. Это вампирша с гарпиями на короткой ноге. Что насчет Цесан и Тар? Эта титанида отказалась следовать за Ильяром. Она, как любимая фаворитка Алана, может доставить тебе кучу проблем. Я смотрю, мои пять лет обучения совсем притупили в родных веру в мои силы. Тебе сейчас навалять, чтобы ты вспомнил, как бабушка называла меня исчадием ада? Или сам вспомнишь?» Братец дрогнул. «Не надо, уже вспомнил». в юбке усмехнулась, наблюдая, как у Лойка вытягивается лицо. «Что?» Хихикнула тихо, поправляя кожаные штаны. за сегодня не будет». «Ты их и ночью не снимаешь?» «Нет. Вдруг нападение, а я к веселью не готова». «Действительно исчадие ада». Вопреки бурчанию, брат быстро сократил между нами расстояние и крепко меня обнял. «Соло, будь осторожна. Мой перстень, разбей рубин, когда станет немоготу. Дух рода разнесет всех твоих обидчиков в пух и прах». Мы почувствуем тебя и придем на помощь, где бы ты ни была. Признательно обняв брата в ответ, хлюпнула носом, злясь на нахлынувшие эмоции. Хорошо, только Стайлсу ничего не говори. Он нас всех убьет. Знаю. Пусть лучше ректор оберегает Миранду. Что насчет отступления? Как ты собираешься покидать Поднебесный город, когда придет время? У меня есть крылья. Этого мало. Я знаю, скривилась недовольно. Еще в заначке имеется один должник, а у этого должника бешеные возможности, несмотря на всю его кажущуюся нелепость. Ты олифане? фыркнул неверующий Лоик. Да он же никакой. Полукровка. Его дракон даже не раскрытый, слабый теневик, под которым уже распласталась большая половина совета, хмыкнула я, лукаво щурясь. Уж поверь мне, я знаю. Алан правит только потому, что лифану лень бросать отцу вызов. И он не слаб, и дракон его до сих пор спит не просто так. Этот теневик — великая тайна для моих шпионов. А они у меня достаточно хороши, чтобы мне стало обидно». «Соло, что ты задумала?» Лоик отстранил меня и грозно встряхнул, выдергивая из размышлений. «Ничего. На первом плане потянуть время для нашей беременной. А на втором?» «А на втором удивить появлением девственности того, кто меня ее лишил». «Что?» «Лоик, хватит орать!» — Передернула плечами, сбрасывая с себя руки старшенького. «Хороший же материал. Лучше, чем наши докучливые демоны. Те лезут в мою кровать без всякой интриги. Вообще неинтересно». «Соло!» «Мне пора. Обещаю теперь беречь свою девственность, как зеницу ока». «Алан тебе не поверит. Ты же сама на балу наплела всякой дичи». Следовал за мной по пятам брат. «Здрасте». Я сказала, что меня ждет расслабление, а вот что вы там в своей голове понавыдумали, это чисто ваши проблемы, извращенцы. Прикинь, массаж тоже расслабляет, и не всегда он должен быть эротический. Ты говорила о трех горячих демонах. Я только махнула рукой, щупая выступы на камине. Ну не трупаки же холодные, как есть горячие, или, надо было сказать, тепленькие? Лоик прыснул от смеха. С тобой спорить бесполезно. Постарайся там не поломать императора драконов. Папа не обрадуется, что ты успешно подорвала управленческую структуру конкурирующего с нашим государством. Без него. Мальчики такие, мальчики. Нащупав нужную выемку на липни, не сильно надавила, с удовольствием рассекречивая свой тайничок. Это что? Это как? Это надо быть внимательным и очень пронырливым. Сознанием дела ответила я. Вообще не понимаю, как ты со Сталсом и Ильяром резвился в замке без элементарной тяги к приключениям. Эх, вместо девичьих задниц полезнее трогать стены. Поверь моему опыту. Вот увидишь, неделя не пройдет, как я в замке Алана найду что-нибудь интересное. Главное — подружиться с хранителем драконьего дворца. Я слышала, что засранец даже его игнорирует. Махнув брату на прощание, юркнула в темноту коридоры, боясь того внутреннего страха, который я успешно скрывала за улыбкой. «Не нужно этих долгих расставаний». За спиной раздался характерный щелчок, и дверь встала на место. Скрипя сердце, зашагала вперед.